Счастливо жил Коломут девятый, Жон держал до тысячи, ловко устроился. Первый жене скажет, что пошел ко второй, второй, что к третий подался и так далее, а сам пойдет в свой птичий сад, зонтиком прикроется, объяснять, что такое зонтик или сам смекетишь? Прикроется и сидит, птичье пение слушает.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 что воевать нынче можно, как попало. И много они извели нашего брата понапрасну. Даже кладбище все велел срыть и садами засадить, либо ристалищами застроить, чтобы надгробные камни глаз не мозолили. А еще он решил, но это ему, видно, мироед подсказал, сделать во дворце новые ворота. Такие крепкие и могучие,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 Пошло в расход все золото и все самоцветы, пиксы и ониксы. Потом ковры ободрали, заморским купцам по дешевке спустили. После и до панбархата с Виссеном дело дошло. Распродал соседним государем всех любимых зверей и птиц в промен на руду и готовые слитки. Одну пташку-конорейку оставил, потому что она жалобно поет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 Должно быть, слонов запрягали или с горными ворколапами договорились. Народу при этом погубили без числа. Только про это царю не доносили. Запрещено ведь. Вышли ворота не и тех, что я в мироедовом царстве с помощью разрыв травы отварил. Но в непростани про эту траву не слыхали, да и не растет она там. Натащил царь во дворец ясного припасу, их мне б хоть кусочек, вытащил из хитрого устройства железный шкворень, закрылись ворота изнутри на тяжкий засов. Сидит один в пустом дворце, канарейку слушает и мыслит. Ломись, ломись, безносе, до меня все равно не доберешься. А царство кругом пустой стоит.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 «Никого!» Глянул вниз, что там такое, вроде суслик, только белый. Присмотрелся, а это смерти есть. Правда, малюсенькая, зато все при ней. И белый саван, и острый коса, и весы, на которых срок жизни измеряется».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 Песню при этом горланило глумливо. «Раз поет, два поет, помирает и поет, канареечка жалобно поет». А Коламут девятый после того в своем опустелом царстве еще долго жил. На силу собственной смерти дождался.